Глава 3 Самоорганизация снаружи. Я всегда считал себя организованным. Родители в детстве научили меня дисциплине и принципу «учись хорошо, все получится». Я занимался на двух факультетах одновременно, успевал сдавать сессии и работать. Все делал правильно. После университета устроился в банк. Стабильная работа, четкий график, деловой стиль, понятный карьерный рост. Работал с утра до вечера, старался соответствовать стандартам компании, и у меня получалось. Казалось бы, все идет как надо, но что-то внутри не давало покоя. Для Курска это нормально. Я жил в Курске, вся моя жизнь была в Курске, и на мое мышление влияло то, что считалось там нормальным. 15 тысяч рублей – это нормально для Курска. Старая иномарка с литровым двигателем – нормально для Курска. Квартиры на окраине с простеньким ремонтом от застройщика – это тоже нормально. И я действительно считал, что живу хорошо, ведь мне удалось устроиться на работу после университета, когда многие друзья еще искали себя. Но однажды я сел и прикинул, чего хочу в ближайшие годы. Хочу ли зарабатывать больше? Да. Хочу ли путешествовать чаще, чем раз в год? Да. Хочу ли покупать дорогие вещи без рассрочек и кредитов? Да. Тогда я сделал простое упражнение. Посчитал, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы жить так, как хочу, а не так, как нормально. И тут пришло осознание. 15 тысяч рублей – Мне нужно хотя бы 150 тысяч, а это в 10 раз больше того, что считалось нормой в моем окружении в то время. Тогда мой мир перевернулся. Я понял, что все эти годы в основе моего планирования лежало представление «это нормально для Курска». Я сам ставил себе ограничения и занижал цели, так как в моей картине мира не было других примеров нормальности. Самоорганизация снаружи начинается с честного взгляда на свою точку А и точку Б. Вот три ключевых шага. Первый. Определите свою точку А. Посмотрите на свою ситуацию без оправданий. Что у вас есть сейчас? Что вас устраивает? А что нет? Второе. Сформулируйте точку Б. Опишите, как вы хотите жить, а не как «принято и нормально». Третье. Сделайте декомпозицию. Большая цель пугает, но если разложить ее на конкретные шаги, появляется понятный план. Когда я впервые сделал декомпозицию дохода, я наконец увидел путь, а не тупик. Именно поэтому точка А и точка Б – это основа самоорганизации снаружи. Если их не определить, вы будете топтаться на месте, год за годом оставаясь в той же норме. Самоорганизация – это не просто умение разбирать список задач. Это умение видеть масштабную картину. Можно быть идеально организованным в маленькой комнате и даже не подозревать, что за стенами целый дом. С обозначением точки «Б» у многих могут возникнуть трудности. Часто у людей нет четкого понимания, к каким результатам они хотят прийти, либо их цели слишком расплывчатые. Например, «хочу больше денег». Кажется, что все правильно, есть желание и стремление к нему. Но когда начинаешь уточнять, оказывается, что человек даже не представляет, сколько именно хочет зарабатывать. Немного подумав, он добавляет, «Хочу получать 300 тысяч рублей со следующего месяца». Эта цель лучше, но и она не полная. Если вы сейчас зарабатываете 30 тысяч, то вероятность того, что в следующем месяце увеличите доход в 10 раз, низкая. Но что, если вы сформулируете так? «Моя задача – через новый скрипт продаж и коммерческое предложение привлечь 10 новых клиентов и заработать 100 000 рублей в январе». Теперь это уже не просто фантазия, а план действий для достижения цели. Рекомендую выписать ваши точки А и Б по следующим критериям. Лучше сделать в формате таблицы. Уровень развития каждого из восьми навыков рекордных продаж по шкале от 0 до 10. Уровень дохода. Должность или уровень признания. Какие награды хотите получить? Город, в котором проживаете. Текущие эмоции. Это может быть стресс, подавленность или наоборот, полное удовлетворение жизнью. Образ жизни. Возможно, у вас хороший доход, но деньги не приносят вам счастья и вы скорее предпочтете более низкую зарплату, но при этом спокойную комфортную жизнь, чем богатство и бешеную гонку за ним. Размер клиентской базы. В постановке целей может помочь всем известная методика SMART. Не будем заострять на ней внимание. Есть много книг, в которых вы сможете почитать об этом подробнее. Здесь же мне хочется поделиться с вами своими идеями, которые помогают мне в работе уже не один год. Можно в качестве цели ставить увеличение дохода. Когда я получал в автосалоне 7,5 тысяч рублей в месяц, то мечтал о 15 тысячах. Казалось, это будет идеально. Достигнув этой отметки, моя цель выросла до 30 тысяч рублей. И я думал, что этого будет более чем достаточно. Когда амбиции увеличились до 50 тысяч, а затем до 100 тысяч рублей, я стал задумываться о том, какие компетенции и навыки мне нужны для этого. После я нацелился на 300 тысяч рублей, на миллион рублей, на 5 миллионов. Как видите, изначально моей точкой «Б» был не миллионный доход. Скорее целью было самосовершенствование. Мне хотелось понять, что нужно сделать, чтобы зарабатывать еще больше. Но не всем важен доход. Для кого-то предпочтительнее реализовать уникальный проект, гордо добавить его в портфолио и получить признание. К примеру, когда я работал менеджером по продажам, моей целью было стать начальником отдела в банке. И поверьте, желание увидеть на визитке новую должность рядом с моей фамилией мотивировало меня даже больше, чем повышение зарплаты. Некоторые точкой «Б» могут назвать спокойное эмоциональное состояние и душевный комфорт. Это люди, которые хотят трудиться в условиях, где нет давления и стресса, и можно без проблем совмещать работу и личную жизнь. Например, человек выбирает работать меньше, чтобы проводить время с семьей, путешествовать, заниматься спортом и хобби. Одни могут стремиться заполучить определенное количество клиентов в портфель. Другие хотят прокачать свои навыки и стать лучшим в профессии. Могут быть и материальные цели – автомобиль, хорошая техника или роскошный отдых. На все это нужно заработать. Ваша точка «Б» не должна опираться на одобрение окружающих. Я видел много людей с огромным потенциалом роста, но они не развивались, потому что оказались в ловушке мнения других людей. «У тебя и так все круто! Зачем рисковать? Работай здесь и дальше!» «Для Курска это нормально!» «Возможно, то, что у вас есть сейчас, это предел мечтаний ваших друзей, родственников или коллег. Это их точка «Б» но не ваша. Подумайте прямо сейчас, что вас зажигает и драйвит. Это и будет вашей точкой B. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что к точке б важно относиться не просто как к желанию или мечте, а как к проекту, где вы планируете каждый аспект. Предположим, ваш проект – повышение на работе. Перед вами стоит задача все продумать, понять, какими компетенциями нужно для этого владеть, Определить время, за которое вы сможете подтянуть свои знания. Подготовиться к разговору с руководителем и так далее. Эти действия – ступеньки к осуществлению мечты. У меня тоже была мечта. После защиты диплома в 2008 году я собирался устроиться в банк. Но как туда попасть молодому специалисту без опыта работы? В главном банке страны я не прошел жесткую систему тестирования. Кто бы знал, что через 10 лет – их головной офис будет покупать мой консалтинг по продажам, а сотрудники из разных городов будут проходить мои тренинги. Тогда я был в начале профессионального пути, но, получив первый отказ, не остановился. Пошел стажером в учреждение поменьше. Место моей новой работы стало отделение на окраине города. Людей там практически не было. Так, редкие бабушки, которые приходили за пенсией. Чтобы совсем не зачахнуть от скуки, Я заходил в ближайшие к офису дома и раскидывал по почтовым ящикам листовки с информацией, что в нашем банке можно оплачивать коммунальные услуги. Новые клиенты приходили, но их все равно было очень мало. Тогда я вышел на управляющие компании. Отправляйте всех ваших жильцов к нам в офис. Мы согласуем спецкомиссию, сделаем привлекательные тарифы. Думаете, УК с радостью согласились? Как бы не так. Меня чуть ли не посылали при каждом обращении, не забывая в конце разговора вставить. «Какой-какой банк? Вы что, мы с таким не работаем?» Несколько месяцев я краснел на планерках из-за низких показателей продаж, но не отказывался от своей цели. Звонил, искал клиентов, продавал. Постепенно люди стали чаще к нам заходить. Оказавшийся безнадежным офис, раскручивался. Это отметило руководство, и вот уже на мое место взяли нового стажера а меня позвали работать в центральный офис. Я был самым молодым в коллективе. 21 год. Мне выделили стол и посадили на холодные звонки. «Ты пришел сюда привлекать клиентов. Вот и звони». Я смотрел по сторонам, прислушивался к разговорам коллег. Вдруг у них можно научиться холодным продажам. Но в ответ тишина. Менеджеры сидели, уткнувшись в компьютеры. Я остался один на один со своими неуклюжими попытками связать слова в предложение. Но все равно звонил, заикался, краснел и продолжал проговаривать скрипт. А когда разговор заканчивался, кто-то в офисе обязательно цокал. «Да успокойся, никого ты не привлечешь. Рынок давно поделен. Работай потихонечку, не суетись, и все будет нормально. Каких-нибудь клиентов найдешь. А вот так в холодную звонить бесполезно» но я не сдавался назначал встречи ездил по офисам предлагал компаниям и юридическим лицам стандартные банковские продукты я чувствовал себя в коллективе белой вороной когда у меня срывались сделки коллеги не забывали вставить свои 5 копеек вот видишь я же говорил выше головы не прыгнешь когда я слышал это то задумывался а может и правда я делаю все не так может продажи вообще не моё Тогда я открывал сайт по поиску работы и видел в рекомендациях вакансии, о которых мог только мечтать. Начальник отдела в банке. Это же сказка! Но одновременно это была моя точка Б. И я понимал, что достигнуть ее можно только последовательными шагами. Что я делал? Распечатывал самые топовые экземпляры вакансий и прикалывал на видное место. Списки требований к кандидатам были неким маршрутом, путеводной картой к тем знаниям и умениям, которые мне предстояло прокачать. Эти простые действия помогли мне проще относиться к советам коллег успокоиться. Как можно получить активную клиентскую базу, если не звонить и не ходить на встречи? Никак! Как получить опыт ведения переговоров с руководителями компаний? Как научиться продавать? Все эти вопросы мотивировали меня просто делать. Я был уверен, что если подтяну свои навыки, то без труда пройду собеседование на интересующую меня должность. В итоге так и вышло, и даже лучше, чем я мечтал. Чтобы выполнить работу по самоорганизации качественно, используйте ежедневный отчет, челлендж-доску или трекер формирования привычек. Это поможет поддерживать дисциплину и быстрее добиваться своих рекордов. Если каждый день делать шаг в сторону точки «Б» и при этом не тратить драгоценное время на лишние действия, вы непременно доберетесь до конечной цели. Что считаешь, то и растет. Одно из моих любимых правил звучит так. Что считаем, то и растет. Регулярно вспоминайте его в своей работе. Не нужно рассеивать внимание на все подряд. Концентрируясь на чем-то одном, вы ускорите рост показателя. Поэтому предлагаю перейти к ежедневному учету выполненных задач, как именно вы продвигаетесь к точке «Б». Вот несколько инструментов и принципов для достижения цели. Определите, какие действия дают результат и профессиональный рост. Правильная организация рабочего процесса и места напрямую влияет на ваш доход. Например, офисная классика. Вместо того, чтобы активно общаться с клиентом, доносить до него ценность продукта, проводить презентации, менеджеры просто перекладывают стопки договоров. Сама система работы внутри компании часто выстроена так, что менеджеры тонут в бумажной волоките вместо того, чтобы продавать. Но ведь их главная задача как раз продажи. Хотите закрывать больше сделок? Честно спросите себя, действительно ли все, что я делаю в течение дня, приносит пользу в достижении цели? Если ответ «нет», Самое время определить, что конкретно нужно делать, чтобы двигаться в нужном направлении и сосредоточить все свое внимание на этом. Если у вас в расписании нет времени даже на короткий разговор с клиентом и вы заняты кучей других важных дел, новых сделок не будет. Проблема не в том, что вы не умеете продавать, а в неэффективной организации вашего рабочего дня. Отсутствие хотя бы 10 минут для нового звонка Это не просто упущение, а пропасть, отделяющая вас от успеха. Помню, как я только-только прошел стажировку в автосалоне. Мы стояли с коллегами на парковке, и кто-то невзначай обмолвился. А вот Лена получает больше 200 тысяч рублей в месяц. Я был в шоке. Мои родители зарабатывали 1020-25, а здесь 200. Даже сейчас эта сумма в разы выше средней зарплаты а в то время казалась просто космической. Но как? Почему кто-то за месяц имеет больше, чем другие за год? Лена ведь работает в той же компании, в той же должности, и столько же часов в день, что и я. Как она научилась продавать намного больше других? Я прокручивал эти мысли в голове и не мог понять, в чем секрет таких высоких результатов. Секрет раскрылся чуть позже. Спустя время один из продавцов Подогнал на выдачу новенький автомобиль. «У тебя сегодня продажа была?» — спросил я. «Поздравляю!» «Не, не у меня. Это для клиента Лены». «Подожди, а почему ты перегоняешь авто для клиента Лены?» «Но ей же нельзя. Она новую машину поцарапала один раз. И теперь ей только общаться с клиентами можно, а перегонять машины нельзя». «Вот это да!» Руководство запретило Лене перегонять автомобили. И несмотря на то, что ребята посмеивались над этим, для нее это было вовсе не наказание. Именно этот запрет помог сосредоточиться на тех задачах, которые действительно важны и прямо влияют на уровень дохода. То есть у Лены не было волшебного скрипта продаж. Говорила она клиентам то же самое, что и остальные продавцы. Разница лишь в том, что теперь она не отвлекалась на технические моменты, И все внимание уделяло общению с клиентами. Именно это взаимодействие, а не перегон автомобиля на мойку и обратно, стало тем, что больше всего влияло на высокий заработок. Секрет Лены оказался очень прост. Чем больше времени вы занимаетесь денежными делами, тем больше ваш доход. Посмотрите на свой план работы и определите, что именно влияет на ваш рост, а что лишь создает нагрузку. Именно это мы часто упускаем из виду. У каждого из нас есть одинаковые 8 рабочих часов. И очень важно, на что мы их тратим. Уверен, в жизни были ситуации, когда вы ломали голову, почему коллега успел выполнить проект раньше или продать больше, хотя вы начали в одно и то же время. Недавно я взялся за перестройку работы отдела продаж компании, которая составляет родословные для vip- клиентов звездных футболистов, политиков, блогеров с миллионами подписчиков. И все бы хорошо, в отделе трудятся целых пять менеджеров. Но все они занимаются активными продажами, в лучшем случае полчаса в день. Остальное время работают в архивах и теряют бесценное время на составление и распечатку документов. В результате из полных восьми рабочих часов на фактические продажи уходит 30 минут. Что можно успеть за это время? Максимум обработать одну заявку. Представляете, какой потенциал роста у этой команды, если они начнут заниматься денежными делами? Мой клиент Владимир, руководитель отдела продаж в компании по производству мороженого и полуфабрикатов, рассказывал. «У меня в компании произошли массовые кадровые изменения. С некоторыми назначениями я был крайне не согласен. Нервничал, оспаривал, испытывал сильный стресс, выгорание, желание бросить работу». Мой доход упал до 100 тысяч рублей. И тогда я понял, что мне нужно меняться. Изменюсь сам. Изменится ситуация вокруг меня. Я начал с анализа продукта. Сильные, слабые стороны. В дальнейшем проанализировал воронку продаж. Конверсии на разных этапах. Здесь тоже были сложности. Проработали с командой и сразу пошел эффект. Я стал больше слушать команду, клиентов. И в целом работать по системе рекордных продаж. У нас вырос средний чек. В июле я превысил все свои ожидания и вышел на доход в 240 тысяч рублей. Этот пример показывает, что путь к рекордам начинается с анализа. Что анализировать, чтобы быстро расти в продажах? Первое. Клиентскую базу и ассортимент. ABC XYZ анализ по выручке. ABC-XYZ-анализ по прибыли, ABC-XYZ-анализ по продукту, 20 на 80. Второе. Свои цели по доходу и продажам. Декомпозиция, свод-анализ. Третье. Конкурентов. Идеи по системе продаж, идеи по сценариям общения, идеи по продуктам и сервису четвертое воронку продаж и конверсии пятое рабочее время и процессы шестое коммуникации с клиентами собственные сделки зависшие отказники, успешные самоорганизация это не только про планирование рабочего дня это про способность анализировать ваши ресурсы окружение и принимать решения которые приведут к рекордам. После того, как вы выявили действия, приводящие к рекордам продаж, сформируйте челлендж-доску. Когда я работал менеджером, все свое время разгребал ворох вопросов и проблем. Думаете, в конце месяца я радовался итогам? Если бы. У меня было ощущение, что я топчусь на месте, излишне суечусь и зря растрачиваю свои ресурсы. Что я тогда сделал? Изменил подход к работе. Выделил главные задачи в течение дня и стал их ежедневно фиксировать в челлендж-доске. Общался с клиентами. Записывал количество встреч. Делал звонки. Я все фиксировал. И в итоге эти цифры начали увеличиваться. Для меня это стало самым настоящим инсайтом. Это же так просто. Почему я не делал этого раньше? Что считаешь, то и растет стал одним из моих основных принципов, как в личных продажах, так и при построении отделов продаж для клиентов. Он действительно работает в любой сфере. Сконцентрируйте внимание на нужных вам показателях, и они будут уверенно расти. Соблюдение этого правила помогает в целом повысить дисциплину и быстрее добиться рекордов в продажах. Работа с челлендж-доской отлично помогает внедрить системный подход. Это неизбежно приведет вас к прогрессу уже в ближайшие недели. На доску я рекомендую добавлять не только задачи по бизнесу. Несколько лет назад мы с учениками заметили, что даже если у вас будут зафиксированы планы по спорту, изучению иностранных языков или по каким-то домашним делам, это тоже поможет вам в продажах. Но как это связано, возможно, удивитесь вы. Очень просто. Даже небольшие ежедневные цели, например, 10-минутная зарядка по утрам или прослушивание подкаста на английском языке, формируют вашу дисциплину. Вы становитесь более организованным не только в домашних делах и повседневных привычках, но и в продажах. Вы получаете больше энергии от завершенных задач, и эта энергия работает на ваши рекорды. Внедряй быстро. Возможно, многие из вас, кто сейчас прослушал весь этот огромный блок практических советов и рекомендаций, скажут «О, классные идеи! Попробую внедрить как-нибудь потом». Но потом это когда? Мы живем в мире, где постоянно что-то меняется. Чуть ли не каждый день появляются новые технологии. Роботы, нейросети, 3D-принтеры, беспилотные такси. И если вы хотите добиться успеха в своей области, не забывайте про быструю адаптацию к новым условиям. Вспомните двух гигантов. Кодек и nokia Первый – лидер в области фотоаппаратов. Второй – неубиваемых сотовых телефонов. И где они сейчас? Обе компании не смогли приспособиться к изменениям на рынке, переориентировать производство на более современную продукцию. И в итоге – Прекратили свою деятельность. Или таксисты вокзалов. Они упорно продолжают ловить клиентов на улице, хотя все уже давно заказывают машины через мобильное приложение. Эти водители недоумевают, почему их старомодные методы привлечения клиентов не приносят привычного дохода. Яркий пример того, как отказ от нововведений и привязанности к прошлому может оставить без гроша в кармане. Что же поджидает вас в сфере продаж? Кризисы, голосовые роботы, искусственный интеллект, изменение законодательства, появление новых конкурентов, новой продукции и технологий, которые непременно будут оказывать влияние на вашу работу. Изменения неизбежны. Но как к ним относиться? Есть два пути. Реактивное поведение, когда вы реагируете на случившееся события, проактивное поведение, когда вы предугадываете изменения и предпринимаете какие-то действия. Люди, для которых характерно реактивное поведение, продают слабо. Они не любят погружать себя в среду, где нужно много работать и все время что-то внедрять. А те, кто проактивен, идут и делают, даже если сами только-только узнали о каких-то методиках и инструментах. Они могут прийти в любую компанию и сказать, «Я прокачал навыки продаж», и знаю, как добиться результата именно в вашей ситуации. Многие предпочитают ждать подходящего случая или лучшего дня недели, чтобы начать применять новые идеи. А вы не ждите! Каким бы умным вы ни были, сколько бы материалов по продажам не изучали и сколько бы техник не знали, если вы не реагируете быстро, результаты будут невысокими. Выработайте навык быстрого внедрения – И тогда продажи вырастут. Что еще поможет вырасти в профессиональных достижениях и доходе? Создайте правильный информационный поток. Ваши результаты – это отражение вашего мышления. А оно, в свою очередь, формируется из информации, которую вы потребляете ежедневно. Проведите ревизию информационного пространства, в котором живете. Какие книги читаете? Какие подкасты и видео слушаете в машине? Какие новости автоматически загружаете в голову с утра? Сведения, которыми вы себя окружаете, либо усиливают вас, либо тянут вниз. Отфильтруйте контент, который дает только поверхностные советы, сеет панику или создает ощущение, что все серо и мрачно. Вам нужен поток, который заряжает уверенностью, расширяет кругозор и предлагает, Работающие инструменты. Пересмотрите свои подписки. Выбирайте тех, кто вам близок по стилю, у кого вы видите не просто теорию, а живую практику, подкрепленную результатами. Собирайте информацию, которая делает вас сильнее, подсказывает новые идеи и помогает выходить на рекордные результаты. Регулярное обучение. Посещайте тренинги, семинары и конференции. Такие мероприятия полезны не только из-за содержания, но и из-за вдохновения и мотивации, которые там можно получить. А еще из-за крутых спикеров, которые заряжают своей харизмой и умением вести себя на сцене. Система заметок. Очень важно не просто читать профессиональную литературу, но и сразу выписывать мысли, которые вам откликнулись, Не полагайтесь только на память, она может подвести. Суть заметок даже не в том, чтобы запомнить, а чтобы внедрить в вашу систему работы. Например, можно выделять в книге цитаты и сразу переносить их в приложение. Так интересные идеи всегда будут перед глазами. Наставник. Подумайте, кто бы мог вам помочь достичь вашей точки «Б». Наставником может стать человек, который уже достиг того, к чему вы только стремитесь. Используйте его опыт и рекомендации, адаптируя под свои задачи. И вы удивитесь, насколько быстро начнете продвигаться к своим амбициозным целям. Челлендж. Бросьте себе вызов. Это не просто ускоритель для применения навыков, но стиль жизни человека, который занимается продажами. Когда вы работаете через поставленный себе вызов, вы достигаете целей, которые другим кажутся недостижимыми. Пробуйте внедрять одну идею в день или хотя бы в неделю. За год наберется 50 техник, которые вы протестируете или внедрите. Подковерные игры или самое провальное решение? Моя карьера не состояла только из взлетов. Были провалы, и работа в страховой компании как раз один из них. Я перешел в новую компанию на должность руководителя блока продаж, ничего толком не узнав о коллективе. Если бы мне сказали, что там вместо реальных результатов будут больше цениться корпоративные интриги, публичные унижения и не относящиеся к работе традиции, то я бы, наверное, 10 раз подумал, прежде чем соглашаться на это место. Помню, как вернулся со встречи в офисе и сильно удивился, что работа парализована. Оказывается, был День Ангела нашего руководителя. Полдня сотрудники обсуждали, что дарить, готовили речь, заказывали еду в офис. Для меня, как человека, который несколько лет работал на результат в динамичной системе и привык ценить каждую минуту, узнать, что можно отмечать День Ангела, даже не день рождения, с таким размахом, было шоком. Именно тогда я понял, как сильно окружение влияет на рекорды в продажах. И что бывают такие ситуации, когда навыки не помогают, а наоборот, весь твой опыт и успехи жестко обесцениваются. В тот момент мне казалось, что прийти на эту вакансию было самым провальным решением в моей жизни. Но, как говорится, нет худа без добра. Эта работа меня многому научила. Я понял, как сильно недооценивал роль коллектива. Я думал, что если умею показывать результат, это будет цениться везде. Но есть компании, где результат вторичен, к счастью, их не так много. Поэтому, если вы хотите добиваться высот в своем деле, важно внимательно и осознанно относиться к выбору окружения. Если вокруг вас токсичные пессимисты и скептики, вам будет сложно расти в продажах. Любые ваши идеи будут саботироваться, а вместо поддержки вы будете получать очередную порцию зависти, раздражения и злорадства. Многое зависит от руководителя, как он выстраивает отношения в коллективе и какие ценности закладывает своей команде. Сплетни, интриги и токсичность или поддержка, развитие и целеустремленность. Берите мои методы прокачки эмоционального настроя и начинайте внедрять их в свои продажи уже сегодня. В следующей главе мы поговорим, где искать новых клиентов и как выходить в холодных звонках на лицо, принимающее решение. А еще рассмотрим много фишек нетворкинга. Не переключайтесь!